Глава 17. В прямом эфире. Несмотря на костёр, который Дикаба расподдерживал всю ночь в надежде загладить свою вину, Гера изрядно продрог. Вдобавок, всю сила у него была покрыта красными точками укусов, которые нестерпимо зудели и чесались. Словом, утро было хмурым. Отказавшись от горсти каких-то подозрительных красных плодов, похожих на шиповник, которые Дика бросил на завтрак. Гера ополоснул подпухшее лицо, отряхнул одежду от песка и пошёл на пролом через густые заросли, наполненные щебетом и свистом птиц. Он надеялся в ближайшее время встретить людей и узнать у них, что это за земля. Пробираясь через колючие кусты, Гера вскоре услышал за собой характерный треск веток. И обернувшись, увидела, что Дикабраз неотступно следует за ним. "Отцепись от меня", крикнул Гера и сорвав с дерева крепкий зелёный плод, словно гранату швырнул его в Дикабраза. Террорист получил чувствительный удар в лоб, но, как подобает настоящему камикадзе, даже не поморщился и тем более не вскрикнул от боли. Потирая ушибленное место, он с лирической печалью в голосе произнёс: — Куда я пойду? — К своему хозяину. Может, он даст тебе задание пописать с Эйфелевой башни на Париж. — Хозяин, наверное, меня убьет, — справедливо подметил Дикобраз. — Человечество немного от этого потеряет, — угрюмо ответил Гера. — А полковник Чефинш по этому случаю даже выпьет шампанского. Гера пошел дальше, а Дикобраз с понурой головой последовал за ним, сохраняя приличную дистанцию. Лес неожиданно закончился, и Гера увидел перед собой плантацию сахарного тростника, напоминающую крепостную частокол. Угодья, где лучше было бы обойти стороной, но Гера подумал об этом с опозданием и провалился одной ногой в оросительный ручей, источающий подозрительный запах. Испытывая острую необходимость сорвать наком либо злость, Гера повернулся и, увидев за банановым листом взлохмаченную голову дикобраза, крикнул: «Ты опять здесь, дитя Карибского кризиса!» Дикобраз отодвинул лист, словно театральную штору, и, удивительным образом напоминая испуганную гориллу, сказал. «Ты напрасно ругаешься. У меня масса связей в полиции и палате представителей. Мои возможности безграничны. Ты еще будешь гордиться, что познакомился со мной». Потеряв дар речи от такой самонадеянной наглости, Гера вырвала с корнем стебель тростника, очистил его от листьев и, используя как посох, быстро зашагал вдоль плантации. Время от времени он оборачивался и замечал, что с каждым разом Дигабрас всё больше сокращает расстояние. На пыльную, присыпанную щебнем дорогу они ступили одновременно. Я предлагаю тебе обратиться в суд. — говорил Дикобраз, мелкими и частыми шагами следуя рядом с Герой. 100 — Сто процентов даю, что ты выиграешь процесс. У меня есть знакомые адвокаты. Уж они-то сумеют пощипать задницу этого полковника. И за самолет деньги получишь, и за моральный ущерб. Будучи уверенным, что все конфликты и вопросы между ними Герой давно решены и забыты, Дикабраз заметно изменился в голосе и походке. Теперь он говорил отрывистыми фразами, небрежно шлёпая и причмокивая мокрыми губами, будто после каждого слова глотал глоток пива. Он перестал сутулиться и выпустил вперёд животик. Коротенькие ножки он переставлял бодро, правда, немного косолапил и при каждом шаге норовил пнуть какой-нибудь камешек, но не попадал, а лишь спотыкался и поднимал пыль. Солнце поднималось всё выше и припекало всё сильнее. Как назло, дорога шла среди полей, и от тени приходилось столько мечтать. Вскоре Гера не мог думать ни о чём другом, кроме как о воде. Жажда заставляла его идти всё быстрее, что не очень нравилось Дикабразу. Пока Гера делал один шаг, Дикабраз делал два. Прошло некоторое время, и он был вынужден бежать, чтобы поспевать за Герой. Мало того, <связь> отрывисто говорил он, тяжело дыша и обливаясь потом. Через моих знаковых в справедливости мы вызовем на представителей Страсбургского суда и и заставим этого чиффинджа извиваться, как лифофордиский червьёб. Наконец, впереди замаячили редкие постройки, и стали встречаться люди. «Это что за город на горизонте?» спросил Геру у тонконогой девушки из кожи цвета кофе, которая стояла на обочине и затягивала концы длинного шелкового платка, прикрывающего ее узкую талию. «Морога!» ответила девушка, любуясь узлом, который очень шел к ее впалому животу. «Так и думал», проворчал Гера. «Мы на южном берегу Тринидада». Отсюда до моего отеля километров 100. 100 это ерунда, махнул рукой Дикабрас. На попутке за пару часов добраться можно. Только хорошо бы для начала выпить по бокальчику ледяного пива. Гера и сам думал об этом. Дорога постепенно втягивалась в посёлок, и по обе стороны от неё потянулись одноэтажные липные домики. Наконец-то Гера увидел продуваемый сквозняками придорожный бар, роль крыши в котором исполнял старый парус от рыбацкой шхуны, который раскачивался, хлопая при порывистых ветрах и вытряхивал из себя пыль. За стойкой лениво почёсывая щуку, стоял полосонный бармен. Он пялился осоловевшими глазами на экран маленького телевизора, по которому шли новости, и методично зевал, широко раскрывая огромный рот. Дикобраз приободрился, хлопнул в ладоши и сосредоточенно полез в карман. — Быть проклят этот полковник! — громко крикнул он, выворачивая один за другим оба кармана. — У меня было сто баксов. Где они, я вас спрашиваю? Как сейчас помню, что вчера утром я клал в этот карман сто баксов. Все, тю-тю, из-за негодяйского полковника я их потерял. Гера смотрел на холодильный шкаф, в стекле которого отражались он и Дикобрас. «Колоритная парочка. Один – высокий, худой и помятый, а второй – низкорослый, круглолицый и неправдоподобно подвижный. Вылитый Дон Кихот и Санчо Панса». «Два пива», – сказал Гера, доставая из кармана несколько влажных купюр. «И сигару», – потребовал Дикобрас, садясь за бамуковый столик. «Кубинскую». Пока бармен наполнял кружки, Гера выдвинул к себе телефон и набрал номер мобильный Калеисицы. Надо успокоить девчонку, сказать, что он, в принципе, уже прилетел на Тринидад. Да вот только до аэропорта Пьярка немного не дотянул. Электронный диспетчер голосом вселяющим надежду ответила, что абонент недоступен. В чём дело? Лисица забыла включить трубку? Гера позвонил в отель. никакого ответа. Поразительно. Типичная русская безалаберность. Стоило начальнику отлучиться на сутки, как работа встала намертво. Мысленно обещая устроить всему персоналу в отеле крепкую взбучку, Гера позвонил Лисицы домой. Длинные гудки. Они там что, совсем оболдели? Вслух возмутился Гера, кидая трубку на аппарат. Декабрас уже успел выпить кружку пива и заказать вторую. откинувшись на спинку стула, он попыхивал сигарой и блаженно улыбался. По-моему, очень недурное местечко, громко разглагольствовал он. Я не люблю огромные и дорогие рестораны, фишенебельные кварталы, мне больше по душе вот такие тихие и скромные бары, где Пиво всегда отменного качества. Гира отхлебнул из кружки и обратил внимание на то, что пиво отменного качества здорово отдаёт протуши и брашкой. Несмотря на сильную жажду, он не смог допить и попросил бармена апельсинового сока. Пока барман неторопливо давил прессом цитрусовые, Гира, дабы не смотреть на сияющее счастьем самодовольное лицо дикобраза, уставился на экран телевизора, с которого очаровательная ведущая с чёрными мелкими кудряшками на голове вещала о последних событиях в мире. Я люблю кубинские сигары. Словеохотливо радовался жизни Декабрас, не вынимая сигары изо рта. Ну, особенно мне по душе шотландские виски. Раньше у меня дня не было, чтобы я не зашёл в какой-нибудь приличный бар и не выпил пару стаканчиков виски. Меня на этих островах каждая собака знала. А теперь я всё больше занимаюсь политикой и строительством. Тихо. Вдруг крикнул Гера, вскочил из-за стола и кинулся к телевизору. Он включил громкость на полную мощь и показал дикообразу кулак, чтобы тот не вздумал пикнуть. Этот случай красноречиво свидетельствует о непоколебимой решимости бороться с международным терроризмом в любой точке земного шара и с любым его проявлением, певучим голосом говорила ведущая. И сегодня в прямом эфире на вопросы наших телезрителей ответит руководитель этой блестящей операции полковник Чефинш. На экране появился пожилой мужчина в военной форме. Лицо его было высушенным, сморщенным, колючим, словно было выстругано из ветки терновника. Посреди его подбородка сидела крупная бородавка. Массивный, крючковатый нос нависал над узкими, плотно сжатыми губами. Глаза руководителя операции были круглыми, удивлёнными и вместе с тем жестокими. проведя ладонью по коротким седым волосам с идеально ровным пробором, герой терли передачи откашлялся и в полголоса заметил. — Я не полковник. С сегодняшнего дня я уже генерал. — Ах ты морда! — крикнул Дикобрас, тоже подскакивая к телевизору. — Это он на нас с тобой себе звание сделал? Да найти мне его, я из него сейчас... Гера закрыл декабразовый рот ладонью и увеличил звук до максимума. Я вас поздравляю, господин генерал, с этим высоким и безусловно заслуженным званием. Изобразила изящный подхалимш ведущая. Засмуженным заорал Дикабрас и не в силах сдержать праведный гнев, ударил кулаком по стойке. Жаль, что бармен уже успел поставить рядом с Герой стакан с соком. Подпрыгнув, стакан перевернулся и лопнул. Замысел террористов отличался особой дерзостью, рассказывал генерал Чефинш с суровогоглядя с экрана на Геру и Декабраза. Один из них, Абдулазис, это влиятельный сподвижник Аль-Каиды, кровожадный убийца и садист, на счету которого сотни терактов и тысячи загубленных жизней. Если я вас правильно поняла, перебила генерал-ведущая. «Абдул-Азиз был в самолете не один?» «Безусловно. С ним был сообщник, который управлял самолетом. Его личность мы выясняем, но хочу сказать, что это один из деятелей организации «Исламский джихад». Безумец и камикадзе, на счету которого несколько тысяч ни в чем не повинных убитых людей». Дикобрас с опаской покосился на Геру и произнес... Э, я не знала, что ты такой. Гера толкнул декораза локтем, и тот снова уставился на экран. Господин генерал, замурлыкала ведущая. Военные лётчики ещё раз продемонстрировали всему миру своё превосходство, феноменальную выучку и безучайное мастерство. Расскажите, пожалуйста, как развивались вчерашние драматические события у берегов Тринидада. После короткого разговора с террористами я сразу понял, что имею дело с фанатиками, которым чуждо простое человеческое слово. С вдохновением стал Гази генерал. Они объявили себя смертниками, крикнули Аллах Акбар и направили самолёт, начиненный спорами сибирской язвы, на Тринидад. Всё решали секунды. «Я принял решение уничтожить самолет террористов над океаном. Дал команду одному из летчиков. Мастер воздушного боя поразил цель с первого выстрела, не подпустив смертоносный объект к берегу. Самолет террористов взорвался в воздухе на высоте десяти тысяч футов!» «Восвистит!» Задыхаясь от гнилого, воскликнул Дегабрас, не замечая, с каким настороженным любопытством на него смотрит бармен. Скажите, господин генерал, сказала ведущая. А место падения самолёта не превратится в зону экологического бедствия? Это исключено, решительно заявил генерал. Наши эксперты по бактериологическому оружию взяли пробы воды и нашли там огромное количество спор сибирской язвы. Но все эти споры уже мертвы, так как в солёной воде сразу же прекращают жизнедеятельность. Кстати, я принёс в студию воду, взятую на месте падения самолёта. С этими словами генерал достал из-под стола пластиковую бутылку из-под кока-колы, наполненную какой-то мутной жидкостью, и выдрузил её на стол. Ведущая отшатнулась от стола, будто генерал положил на него большую жирную крысу. — Это та самая? — с трудом подавляя брезгливость, спросила она. — Можете не сомневаться! — бодрым голосом отвесил генерал и потряс бутылку перед лицом ведущей. — Здесь как минимум один миллиард спор сибирской язвы, и сейчас я при всех в прямом эфире выпью стакан этой воды! Крешликлиги в самом деле был прямой эфир и генерал Тварел Экспронт. Едва он отвинтил крышку, как ведущую словно ветром сдуло из кадра. Молоцевато улыбаясь, генерал Браво наполнил стакан жидкостью, шумно выдохнул в воздух и залпом выпил. "Умрёт", предположил бармен, который протирая бокалы, тоже смотрел передачу. "Ничего ему не будет", категорично возразил Дикабрас. У него точно. Нет там никакой язвы. Мне это никогда не было. Обыкновенная пшеничная мука. А вы откуда знаете? скептически спросил бармен. Да я и есть тот самый Абдул-Азиз, ответил Дикабрас, мстительно глядя на экран, где отважный генерал дурил миллионы зрителей. То есть, конечно, не я Абдул-Азиз, но когда этот генерал говорил про Абдул-Азиза, Он имел в виду меня, в смысле, это я выдавал себя за Абдул Азиза. Бармен как-то странно посмотрел на Дигабраза и на всякий случай убрал со стойки второй бокал с пивом. Мирзавец. Мирзавец. Барматал Дигабраз, пуская дым в экран телевизора. Наши доблестные военно-воздушные силы ещё раз продемонстрировали всему миру, что способны уничтожить террористов в любой точке земного шара. Гарантирую при этом полную безопасность мирового населения, с пафосом заканчивал своё выступление новоиспечённый генерал. "Браво, генерал!" захлопала в ладони ведущая, снова появившаяся в кадре. Теперь она была в другом платье, сильно смахивающем на защитный комплект, который носят работники биологических лабораторий. К нам в студию уже поступило несколько телефонных звонков. Алло. Говорите. Он обозвал меня деятелем исламского джихада, безумцем и камикадзе, причём мёртвым, произнёс Гера. Какая наглость. Не то слово. взвёл Дикабрас, обрадовавшись, что в лице Гиры нашёл единомышленника. Его надо разыскать и набить морду. Он угробил наш самолёт и получил за это генерала, а мы протухаем в этом баре. Центы считаем, это нас надо показывать в прямом эфире как национальных героев. Мы рискуя собой спасли людей на Питонии. Ах, этот сушёный пеликан обозвал нас террористами. Надеясь получить моральную поддержку от бармена, Декабрас щёлкнул пальцами и великодушно распорядился: "Ну-ка, налей-ка нам виски шотландское, и себе тоже, мы угощаем". Бармен поспешил выполнить щедрый заказ, правда, себе вместо виски незаметно налил холодного чая. За нас. выкрикнул тост Дикабрас. За нашу жизнь, за наше бессмертие. Барман кивнул и многозначительно поморщил лоб. Гера слушал, как по телевизору захлёбовая Аси, проглатывая окончание, сыпала словами благодарности какая-то телезрительница. Я, в смысле, да, вашими подвигами, генерал, правильно, бить этих террористов надо везде. Я вам скажу, что у меня соседка тоже исламская террористка. Она круглый год носит платок, мужчинами не интересуется и косметикой не пользуется. И ещё она вплотную к моему забору построила сарай и держит в нём баранов. Они блеют и воняют, и мы с дочкой не высыпаемся. Наверняка в этом сарае она хранит оружие и взрывчатку. Было бы хорошо, если бы ваши людчики далбанули развощик по нев... Генерал пообещал разобраться и записал имя женщины. Тут Гера не выдержал, выдвинул к себе телефон и стал набирать номер телестудии. Как ни странно, с первого же раза он попал на оператора, который уточнил, готов ли Гера задать вопрос генералу, и сразу же запустил его в прямой эфир. Алло? Алло? крикнул Гера и услышал свой голос в телевизоре. Да, я вас слушаю. Отозвался генерал, он вальяжно откинулся на спинку стула, готовясь выслушать новые слова благодарности. «Вы не узнаете мой голос?» – спросил Гера. «Лиджет СД-030, вы в зоне радара Вальве, у вас на борту находится исламский террорист. Вспомнили?» В телестудии возникло некоторое замешательство. Ведущая раскрыла рот, а генерал машинально потянулся к бутылке с морской водой. Говорите громче, произнёс генерал хрипловатым голосом. Вас плохо слышно. Генерал, с вами говорит пилот самолёта, который якобы подбили ваши соколы, громко сказал Гера. Я жив и здоров, и человек, которого вы приняли за исламского террориста, тоже. Он рядом со мной, хлещет виски и показывает в телевизор кукиш. Это, наверное, розыгрыш. Натянуто улыбаясь, произнесла ведущая и истеркнула глазами куда-то в угол экрана. Наверное, подала сигнал режиссёру, чтобы он поставил рекламу. Скорее всего, это какой-то ненормальный, подтвердил генерал и всё же заметно побледнел. Хулиган! Давайте следующий звонок. Генерал, вы подлый лжец, крикнул Гера в трубку. Ваша хвастливая доблесть ничего не стоит. Ради генеральских погон вы придумали сказку про террористов в лиджете. Вы приказали фантомам уничтожить нас, чтобы никто никогда не узнал, какой вы застранец. Выключи дела! Потеряв самообладание, закричал генерал: "Это сумасшедший!" Ведущая вскочила из-за стола, размахивая руками, она задела бутылку, которая с нарядом полетела в сторону оператора. Картинка на экране качнулась и снова застыла. Наверное, оператор бросил камеру и кинулся прочь. «Пригласите меня в студию, генерал!» — кричал Гера в телефон. Он разошелся не на шутку. «Я расскажу зрителям, как вы храбро сражались с гражданским самолетом!» Тут, наконец, изображение кричащего генерала пропало. На экране повисла сетка, а через секунду по зеленой лужайке запрыгали великовозрастные идиоты с заячьими ушами и в памперсах. Широко раскрывая рот, они пели «Звучит». В наших сих памперсах дружок, нельзя писать на лужок, нельзя писать на пенёк и на оленький цветок. Разып попочки сухой, мы не снимем памперс свой. Гера опустил трубку на аппарат, вынул из кармана мятую купюру и, не глядя на её номинал, кинул на стойку. Сдачи не надо, сделал широкий жест Дигабрас. Как отсюда можно добраться до порта в Спейне? Спросил Гера у бармена. "Метров 100 прямо, а потом направо", объяснил бармен. "Там будет автобусная остановка". Гера кивнул и пошёл к выходу. Дикабрас торопливо допил из всех стаканов и бокалов, которые стояли на стойке и бамбуковом столике, сунул в рот сигару и поспешил за своим новым хозяином. Бармен провожал их взглядом до тех пор, пока они не скрылись за поворотом. Затем торопливо схватился за телефон и стал набирать номер телестудии.